Эпилог. Поздравляю, дочь. Ты очень хорошо показала себя на вступительном испытании. Красивая, высокая женщина в умопомрачительном платье с глубоким вырезом на спине подошла к Астре и сдержанно обняла её. Далеко не многим удаётся начать учёбу с победы экзаменатора. Спасибо, мама, ответила девушка. Но я не вижу в этом никакого подвига. Нет, честь в том, чтобы одолеть простолюдины. Ты права, моя дорогая, но всё же не стоит пренежать свои заслуги. Молодая красавица больше похожа на старшую сестру, нежели на маму Астры. Задумчиво провела ладонью по её медным волосам. Вообще дочка всегда испытывала к её внешности жгучую зависть. Такая стать, такое изящество в каждом жесте и движении, такая величественность. Как же ей хотелось хотя бы в половину быть такой же женственной, как мать, и такой же красивой. Даже её имя невероятно шло ей. Луана, что в переводе с айну означало "блистающая". Однако девушке в этом плане не очень повезло. Большинство внешних черт она позаимствовала от своего отца, и пусть в империи вряд ли можно было найти такого человека, как то мог бы назвать юную аристократку у родиной, ныне ослепительного великолепия матери, она объективно не дотягивала. И это при всём при том, что маме через несколько лет уже стукнет 50. а за плечами у нее две беременности. В общем, никакая молодая девушка не захотела бы находиться в тени своей родительницы. Где-то в глубине души Астра даже малодушно желала, чтобы неумолимая старость отняла уже, наконец, у нее эту красоту. «Кстати, я слышала, что одному юноше удалось одолеть бастарда Атерна», — внезапно объявила женщина. «Я уже тоже слышала об этом». Астра поморщилась, словно разговор на эту тему был ей крайне неприятен. Да, уделяю. Ты уже успела не только с ним познакомиться, но и повздорить с этим интересным окалитом, холодно поинтересовалась Луана, от которой не могла укрыться кислая мена дочери. Она говорила полуутвердительно, потому что слишком хорошо знала скверный характер Астры. Сколько мне раз тебе нужно повторить, что женщина должна быть гибкой, как ивовый проток, а не прямолинейной, как удар дубиной, дочь. Ты слишком многое переняла от отца. Девушка только виновато потупила глаза, не решаясь спорить с властной матерью. Эстра вообще лишний раз старалась не раскрывать рта, когда речь заходила о её поведении. Она уже приготовилась к очередной занудной лекции от неё, но Луана ошерошила её внезапным предложением. Может, тебе вместо демонстрации своего дурного норава стоит присмотреться к нему получше? Что ты имеешь в виду, мама? Едва не вскричала дочь, боясь даже представить, что стоит за этим присмотреться. То и имеют, дорогая моя. Отец совсем плох, надежды на его выздоровление нет. А твой двоюродный дядя слишком уж активно включился в борьбу за главенство в семье. Тебе просто необходим сильный муж, который заткнет рот любому, кто только вздумает посметь сказать слово против нашей ветви. «Мама, но он же просто людин». Нестра была в полном ошамлении от того, что её родительница вела подобные речи. А кроме того, ничтожный воздушник, какой с него прок. Ага. Значит, ты не только с ним познакомилась, но уже успела и поспрашивать кое-что о нём. Лоана хитро прищурилась, одарив девушку многозначительным взглядом, от чего та откровенно зарделась. А вот попробуй ответить хотя бы самой себе, дочь. Смогла бы ты сама даже сейчас, а не в 11 лет, одолеть та оси матерно. Астра молчала, не зная, что ответить. С одной стороны, ей хотелось с присущей юности и горячностью сказать, что да, смогла бы и ещё как. Однако же она понимала, что ей ублюдка терна отнюдь не по зубам. Этот длиннорукий выскочка фехтовал так, что даже мечники семейства ЛМ не могли ничего ему противопоставить. 2 года подряд он занимал первые места на турнире Акалитов. и без сомнения одержал бы победу и в этом году, если бы не выпускался из девинатория. Молчи, шастры. И правильно делаешь. Запомни, дочь, сила не в том, какой стихией управляет твоя анима Игнис. Истинная сила здесь. Длинный изящный ноготь Луаны упёрся девушке в лоб и легко уколол кожу. Только Это определяет, какое место ты займешь в жизни. Если этот мальчишка и простолюдин, то его победа делает ему еще больше чести. У него поистине огромный потенциал. Только попытайся представить, на что он будет способен, если встанет вровень с аристократами. Если рядом с ним окажется правильная женщина, которая направит его, где-то обучит, а где-то предостережет. Боч ненадолго задумалась. Действительно, совсем не редко были случаи, когда исключительно талантливых владеющих из Черни принимали в свой род знатные фамилии. Но это воспринималось вполне нормально, когда происходило где-то там за пределами её семьи. Но тут ей самой предлагали ввести в род Персос чужака со стороны. А это уже выглядело совсем иначе. "С чего ты вообще взяла, что он умён?" упрямо возразила Астра. Умение размахивать железом ещё ничего не значит. Может быть, он туп как пробка. Поэтому я и предлагаю тебе присмотреться к нему. Не стало спорить мать. В крайнем случае, ты, если захочешь, можешь быть достаточно разумный. Ты вполне способен дополнить его талант. Хотя что-то мне подсказывает, что что глупые простолюдины не сумеют заработать столько золота. чтобы учиться в девинатории. Просто держи в памяти один факт. Если твоим мужем станет грандмастер любой стихии, то дядя не посмеет возразить тебе, если ты спустя годы сама захочешь стать главой семьи. Но выбрать супруга ты должна себе сама. Новый глава Персус не позволит тебе заключить сильный союз. Он попытается выдать тебя за какого-нибудь бесхребетного слабока. и вышвырнуть из рода, чтобы ни ты, ни твои дети ни на что не могли претендовать. Отходы мысли матери у девушки перехватил дыхание. Глава. Она звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако же в роду Персеус уже были похожие случаи. Её прапрабабушка единолично возглавляла семейство почти 30 лет. Правда, она сама протарила себе путь к этому посту, будучи уже грандмастером воды. Но это частности. Ну и я ведь и сама могу попытаться перешагнуть ступень магистра. Снова попыталась возразить Астра. И тогда дядя тоже вряд ли станет мне препятствовать забрать то, что должно быть моим по праву. Это не исключено, моя дорогая, тактично кивнула Луана. Но, как говорят простые люди, никогда не следует класть все яйца в одну корзину. У тебя просто обязан быть запасной вариант. Я подумаю над твоими словами, мама. Вот и умницы. Я рада, что ты достаточно разумна для такого решения. Помни, моя хорошая, в нашей борьбе не может быть плохих средств. Я знаю. Я знаю. Сегодня Нисс Эштуан был в очень плохом настроении. Даже не так. Его обуяло настоящее бешенство. Он и раньше не особо одобрял выходки сына и его болезненное стремление обособиться от семьи, но сейчас он просто перешёл все мыслимые границы. Он решил отречься от наследства и посвятить себя служению ордену Костяного меча. Немыслимо. "Гера, разве ты не понимаешь, какой урон несёшь дому Эстуан?" говорил Нисс всеми силами, стараясь не срываться на крик. Ему прекрасно было известно патологическое упрямство отпрыска. И он понимал, что экспрессия моментально поставит крест сразу на всём разговоре. Понимаю, пап, бесстрастно кивнул юноша. Всё же мне кажется, что ты не до конца осознаёшь последствия своего выбора. Глава семейства оскорблённо поджал губы и встал с широкого кресла, принявшись нервно расхаживать по кабинету. Ты мой наследник. И если ты перейдёшь под руку в органа, то следующим главой рода станет твой младший брат. «Я только порадуюсь за него, отец», — безразлично пожал плечами подросток. «Ты же знаешь, что меня никогда не привлекали ни власть, ни титулы». «Знаю», — сокрушенно покачал головой низ. «И надеялся, что ты изменишь свое мнение, когда подрастешь. У тебя есть стержень, а это именно то, без чего невозможно быть истинным главой семейства. Аарон не такой, он мягкий и податливый. Ему даже на прислугу накричать сложно». Такой высокий пост не для него, как ты этого не понимаешь. Я верю, что он справится, упрямо возразил юноша. В конце концов, в его жилах течёт твоя кровь, а это что-то дозначит. Да Меня пугает твоё легкомыслие, сын. Перестань, отец. Я уже всё решил. Арану всего 11, у него ещё много времени для того, чтобы научиться быть твёрдым. Всего 11? Ни с не удержался и всё-таки повысил голос. Но, увидев, как заиграли жилваки на лице Ера, глава все-таки обуздал свой гнев. Продолжал он уже более ровно и спокойно. «Некоторые в одиннадцать зим уже становятся околитыми, а твой брат до сих пор ворует булки и подглядывает за прислугой». «Не преувеличивай, пап. За последние восемьдесят лет в столь юном возрасте только один человек сумел пройти вступительные испытания в имперских дивинаториях». «Да, да, я знаю», — помахал в воздухе ладонью низ. И всё же такие юноши есть. Есть. Не стало 30 очевидно в еры. И я даже успел с таким познакомиться. Да? Тут же заинтересовался глава стоан. Расскажи мне подробнее, сын. Кто он и с какого рода? Его зовут Данмар, ответил юный аристократ. Данмар? Отец удивлённо вскинул брови. И Ера показалась, будто его руки рефлекторно дернулись к лицу, чтобы сложить пальцы в оберегающем жесте. «Очень плохое имя. Я бы даже сказал скверное. Но я не знаю ни одного семейства, в котором так бы назвали ребенка. Он не из Махи?» «Он уверяет, что он простолюдин», — честно ответил наследник Эстуан. Нисс, услышав такое, искренне удивился, хотя в любое другое время он был весьма скуп на демонстрацию эмоций. Если это, конечно, был не гнев. Э, ты сам что думаешь по этому поводу? Не знаю, пожал плечами Ера. Мне сложно судить, ведь мы знакомы совсем немного. Но он достаточно образован, умеет читать гербы, определённо не беден, хорошо владеет речью. Вполне возможно, что он из знатной семьи прибыл в наш город Инкогнито специально для того, чтобы пройти обучение. Хм, да. Ниса опустился обратно в кресло и с сомнением потёр переносицу. В интересах этого мальчика, чтобы всё было именно так, как ты говоришь. Почему? задачился подросток. Потому, сын, что если он из простых людей, он-то и просто живёт сосвету, прямо ответил глава семейства. Насколько я слышал, он отолел в поединке с Асимой Атерна, ведь так? Ну, вроде бы да. «Так вот тебе и ответ». «Но Эротер на нему не простит поражение сына. А ты сам знаешь, насколько щепетильно он относится к чести своей фамилии». «Но при чем тут глава их семьи?» — не понял хода мыслей Ера. «При том, что своей победой простолюдин нанес им оскорбление», — немного раздраженно пояснил Низ. «Будь он знатного происхождения, это бы еще могли стерпеть. Но теперь на этого юношу начнется настоящая охота». Атерны и их прихлебатели будут каждый день пробовать мальчишку на зуб, превращая его пребывание в девинатории, в ад. Я не думаю, что все настолько серьезно. Сомнение покачал головой молодой аристократ. Ему Данмар понравился. Молодой, не по годам развитый и общительный. Правда, вместе с тем он был немного замкнутым. но кто не замкнётся, оказавшись в чужом городе без поддержки родни и друзей. Совсем не хотелось верить, что из-за его блистательного выступления на экзамене мальчишку ждёт каждодневная травля. Поверь мне, Гера, убеждённо сказала тетя. И за меньшее можно получить вызов на поединок в жизни. Поединки в жизни запрещены между окалитами, на автомате возразил парень и тут же прикусил язык. Так-то оно так, подтвердил слова сына низ. Но вот только поединки воли запрещать в девинаториях никто не спешит. А ты, лучше моего, должен знать, что они нередко заканчиваются для проигравшей стороны гибелью. И в этом отец был абсолютно прав. Поединок воли это схватка двух дуэлянтов, которая длится до тех пор, пока один из них не сможет подняться с земли. И почему-то Данмар выглядит именно тем, кто своим упорством способен довести себя до изнеможения и отдать душу в органы прямо на песке арены, не желая отдавать победу. Грустно, если так, пригорюнился Еры. Танмар показался мне хорошим человеком, и вовсе бы не хотелось, чтобы его постигла такая участь. Такова наша жизнь, сын, развёл руками глава семьи. Нужно уметь бороться за каждый вздох, иначе, может, мы сумеем как-нибудь мальчишке помочь? С надеждой спросил юноша, но тут же сник, увидев непреклонное выражение лица отца. С какой стати нам лезть в конфликт с Тернером из-за какого-то простолюдина? холодно осведомил сынис. Но он ведь может оказаться и аристократом. И что с того? остался непреклонно мужчина. До тех пор, пока он наторван от своего рода, мальчишки остаётся всё равно что плебеем. Какая нам выгода от помощи ему? Юный Истуан предпочел пропустить мимо уши очевидный намек на его уход из семьи. Поругаться с отцом у них еще будет множество возможностей. «Я не знаю», — пануро пожал плечами Ера, а в следующий миг уже засиял от неожиданно нагрянувшей идеи. «А может, Данмар все-таки сможет быть полезным семье Истуан?» «Поясни», — попросил глава рода, выжидающий глядя на отпрыска. «Ты же сам говорил, что Аарон юн и незрел». принялся излагать свою мысль парень. Так может пример его ровесника, который в этом же возрасте уже стал окалитом, сможет его должным образом замотивировать? Если их подружить с Данмаром, не исподвитнет ли это братишку на более серьёзные отношения к жизни и окружающим? Как ты считаешь? Это вы слишком мало, чтобы влезать в противостояние с одним из сильнейших родов. И хоть ответ отца был вполне категоричен, Гера не мог не заметить, что нис на короткое мгновение задумался над этим предложением. потенциальный ас. Подлил воды на огонёк сомнений главы юноши, пытаясь его окончательно затушить. Разве это мало? Далеко не факт, что он станет тасом. Не принял документы Нисс. Но и шансу у него побольше, чем у многих, не стал вступать молодой Эстон. В чём-то ты можешь оказаться прав, изрёк наконец глава рода. Возможно, стоит присмотреться к нему повнимательней. Отец опять встал с кресла и прошёл к искусно выделанному буфету из редчайших пород дерева, произрастающих где-то на окраинах северных королевств, на труднодоступных холодных склонах тамышних гор, где невиданный в здешних широтах снег лежит большую часть года. За одну только его дверцу можно было купить себе полугодовое пребывание в девинатории, потому что добраться до таких деревьев могут лишь самые ловкие и самые отчаянные смельчаки. а уж срубить и доставить его, обойдясь без жертв, и вовсе под силу считанным единицам. Откуда-то из недр шкафчика низ извлек голубоватый флакон из стекла, который тут же откупорил, и сделал из него маленький глоток. — Да, — поморщился он, промокая выступившую слезу. — Тому, кто догадался огонь обратить в воду, нужно отрубить руки по самые плечи. И почему я только пью эту дрянь? Гера не стал ничего отвечать на этот, без сомнения, риторический вопрос, а просто молча наблюдал за манипуляциями родителей. На мысль эта штука определённо прочищает. Поделился наблюдениями отец. Если не выпить слишком много, конечно же. Скажи, Гера, мы для тебя как семья совсем ничего не значим? Что за вздор? Ошерешнота назвался парень сбитый с толку резкой перемены темы. Конечно же нет. То, что я хочу стать жрецом, никак не отменяет того факта, что вы мои родные. Тогда ты не откажешься поработать на благо семьи. Схитаром при щуром поинтересовался Нис, наблюдая из-под немного опущенных век за своим наследником. Смотря, что ты от меня хочешь, отец. Я думал, это ты хочешь вытащить мальчишку из пасти атерны. А, ты об этом, понятливо покивал Гери. Ну да, хотелось бы В таком случае ты можешь совместить приятное с полезным, — наставительно припечатал глава Эстуан. — Пообщайся побольше с этим Данмаром. Если выяснится, что он может принести пользу нашему роду, то так тому и быть. Мы поможем ему устоять под натиском прихвостней на Эротерна. Но если нет, то уж извини. Ввязываться во вражду ради него не будет никакого смысла. — Понимаю. — тут же радостно вскинулся юноша. — Спасибо, пап. «Я не подведу тебя!» Глядя на то, как воодушевленный сын покидает его кабинет, Нисс задумчиво барабанил пальцами по флакону из голубого стекла. Как знать, может, этот неизвестно откуда появившийся Данмар станет тем самым ключиком, который поможет найти путь к душе Еры. Может, именно этот никому неизвестный мальчишка поможет удержать наследника в семье. Время покажет.